66. Я жизнью утомлён, И смерть моя мечта. Что вижу я кругом? Насмешками покрыта, Проголодалась честь В изгнании правота, Корысть прославлена, Неправда знаменита. Где добродетели святая красота Пошла в распутный дом, Ей нет иного сбыта, А сила, где была последняя, И та среди слепой грозы Параличем разбита. Искусство сметено со сцены помелом, Безумье кафедрой владеет Праздник адский, Добро ограблено разбойнически злом, На истину давно надет колпак дурацкий. Хотел бы умереть, но, друга моего, Мне в этом мире жаль Оставить одного.